Глава 31. Чтобы не попасть под бомбежку сил коалиции, они выехали из Монтепульчана в пять утра. Максин устроилась на заднем сидении рядом с майором Густавом Брукнером. Машину вел шофер. Во время третьей их встречи майор все-таки предложил Максин подвести ее до Флоренции, и она, разумеется, не стала ломаться. Теперь она смотрела в окошко на пустынный пейзаж с нетерпением ждала, когда же солнце зальет его свежим лимонным сиянием весеннего утра. На переднем сидении рядом с шофером угрюмо сидел капитан Воглер, не вступая в разговор, и без того весьма немногословный. Брукнер поглаживал коленку Максин. Он был явно неравнодушен к ее прелестям, однако не торопил события. Они проводили время в основном в оживленных беседах, И вот теперь продолжительное молчание вызывало в девушке беспокойство. Если что-то пойдет не так, ей вряд ли удастся сбежать из машины, в которой сидят сразу три немца. Максин размышлял о том, что ей рассказывал о себе Брукнер. Он не был женат, невесты или постоянные любовницы на родине у него не имелось. по окончании войны он собирался завершить свое медицинское образование, но не проявлял заинтересованности в том, чтобы остепениться. Хотел много путешествовать. В Германию он успел исколесить на мотоцикле, который предпочитал автомобилю. Ему нравилось читать и ходить в театр, но больше всего он любил оперное искусство. Словом, человек он был образованный и культурный. Если бы Брукнер не был врагом, он бы ей очень даже понравился. Да он и так ей нравился, если на чистоту. Только приходилось постоянно напоминать себе, что рядом с ней сидит жестокий и беспощадный офицер СС. Но ведь у каждого человека есть различные, может быть, даже противоречивые свойства. У нее самой они точно имеются. Когда ее мать, Луиза, стала приставать к ней, убеждая ее поскорее выйти замуж за лавочника, девушка всегда с вызовом отвечала ей «Нет, я хочу оставаться собой». А когда ее просили объяснить, что именно означает «собой», она сбивалась и путалась. На самом деле она жаждала жизни открытой и свободной, чтобы можно было больше узнать о себе самой, максимально полно раскрыть в этом мире свои достоинства, расцвести, а не просто влачить существование, как ее мать. И сейчас Максин все это для себя открывала. Она открыла в себе мужество и бесстрашие, но пришла к выводу, что мужество действительно чего-то стоит лишь перед лицом страха. Если оно дается легко, то это вовсе не мужество. «Мужество — это способность делать выбор». «А давайте пообедаем мы вместе», — вдруг предложил майор. «Я знаю одно тихое скромное местечко, где нам никто не помешает. Вы сможете потом добраться до дома вашей подруги?» Максин заулыбалась. «Конечно, это так мило с вашей стороны. Я не ожидал, что вы меня не только подвезете, но и накормите». «Или же, если хотите, как только мы будем на месте», Я велю шофера отвезти вас прямо к дому вашей подруги. Нет-нет, все отлично. Я очень проголодалась. В ответ немец тепло улыбнулся ей. Они подъехали к великолепной шестиэтажной гостинице «Эксельсиор», расположенной на северном берегу реки Арна. Ее окна выходили прямо на пьяцца «Ониссанти». Но назвать ее тихим местечком было бы большим преувеличением. Площадь перед гостиницей оказалась полна немецкими военными грузовиками, то и дело рядом останавливались и легковые автомобили. Немец попросил ее минутку подождать, а сам вошел в здание. Очевидно было, что отель реквизирован, но даже при этом, когда девушка бросила взгляд сквозь витрину, чтобы поискать внутри Брукнера, ее ошеломил великолепный вестибюль с мраморными колоннами, заполненный немецкими и итальянскими офицерами, причем между ними не было видно ни одной женщины. После обеда она отправилась искать адрес, который сообщил ей Марко, Пьяццо-Дозельо, 12, где она должна была встретиться с чиновником Герхарда Вольфа и узнать, где найти партизанского вожака Балерини. Площадь представляла собой красивый сад в регулярном стиле, в духе тех площадей, недолгие прогулки по которым она успела полюбить в Лондоне. Здесь росли кусты черемохи и платаны, между которыми были разбиты клумбы. Во все стороны разбегались дорожки, а дома окружающая площадь мало походили на средневековые, скорее всего, их построили уже в XVIII и XIX веках. На стук ей открыла женщина средних лет с крючковатым носом и крашенными в черный цвет волосами, и когда Максин произнесла пароль, провела девушку в заднюю комнату, где ее встретил опрятно одетый молодой человек в очках, который взволнованно расхаживал взад-вперед и выглядел встревоженным. Молодой человек протянул ей руку. «Антонио», — представился он. «Это была ваша мать?» — спросила Максин. Антонио отрицательно покачал головой. «Я здесь не живу», — сказал он. «Вы партизаны?» Он кивнул. В этот момент в комнату вошел еще один человек. Одет он был плохо, выглядел изможденным и голодным, и по непроницаемому выражению его худого лица, Максин догадалась, что перед ней флорентийский партизан. Он представился, сказав, что его зовут Стефано. Девушка рассказала, кто она такая, а Антонио сообщил, что он работает мелким чиновником в офисе немецкого консула, и что у него есть следующая информация. Через два дня с Вольфом должны встретиться два немецких офицера. Он слышал, что одним из них будет Кесселеринг. И теперь он, Антонио, собирается подслушать, о чем пойдет речь. Глядя на Антонио, Максин засомневалась, что этот человек на такое способен, что его не раскроют. Но другого варианта у них все равно не было, поэтому приходилось надеяться, что у Антонио все пройдет гладко. «Надо же! Сам Кесселеринг!» — заметила она и даже присвистнула. Кесселеринг занимал должность командующего всеми германскими вооруженными силами в Италии. «А какова цель этой встречи?» — спросила она. На этот раз заговорил Стефану. Антонио уже сумел уловить, что встреча будет посвящена организации склада оружия. Для этого Марко и прислал вас сюда. Вольф беспокоится, что часть оружия уже успели складировать в одном из больших палаццо, правда, мы пока не знаем, в каком именно. Максин нахмурилась. «Но он же немец. В чем тут для него проблема?» потому что если в склад попадет бомба союзников, то вся улица превратится в руины, включая все остальные палацца. А Вольф твердо намерен сохранить архитектуру средневековой Флоренции, а также эпохи Возрождения, насколько это возможно. Нам уже известно, что груз с завода Беретта прибудет со дня на день. Мы ведем постоянное наблюдение за железнодорожные станции здесь, а также за станциями в пригородах Флоренции но с тех пор как в октябре партизаны изъяли на заводе партию автоматов немцы удвоили на железных дорогах меры безопасности консульство у нас небольшое сказал антонио всего четыре комнаты как раз между германской евангелической миссией и лютеранским пасторством так что подслушать не так то трудно главное знать как это сделать. сделатьмаксин кивнула и антонио продолжил понимаете за спиной у вольфа Над столом висел портрет Гитлера. Так он этот портрет снял, а вместо него повесил литографию, погрудный портрет Гёте, развернутый на три четверти влево, с меховым воротником. «Честь Селерингу вряд ли это понравится», — сказала Максин, и все заулыбались. «Вольф — человек неплохой», — сказал Антонио. Он ушел с прежней работой и убедил нацистское руководство назначить его сюда консулом приехала в Венецию три года назад с женой и дочерью. В общем, как только у меня появится новая информация, сразу свяжусь с вами и назначу встречу». «Вы что-нибудь знаете про радиокора?» — спросил Стефана, глядя прямо ей в глаза. «Благодаря этой станции можно сообщить союзникам, где находится склад оружия, а также передать информацию, захватили мы его или нет. Может, они найдут способ нам помочь». Для начала мне нужно сообщить своему свозняку, какова здесь ситуация в целом. Что вы имеете в виду? Где находятся партизанские базы, сколько отрядов, примерную их численность и так далее, а не только сведения о наличии у них оружия и количестве. Еще мне было приказано найти балериней». Стефана тяжело вздохнул. «Балериней недавно убили». «Какой был смельчак? Вожак партии анархистов». очень жаль сказала Максин. «Черт побери, этого она никак не ожидала». А еще Манетти Ристори, вожаки других двух отрядов, погибли от пуль. Оба скрывались на Монте-Морелло. Это самая высокая гора на Флорентийской равнине, и чтобы добраться до нее пешком, требуется около четырех часов. На машине где-то с полчасика. «И кто теперь командует?» Он сразу помрачнел. «Рановато еще говорить об этом». Отряд балерини влился в другой. Черные волки Гарибальди. Сейчас они скрываются в горах Кальвана. Это где? Отсюда километров сорок. Топать лесными тайными тропами по холмам через маленькие деревушки. Там они и скрываются. А что в самой Флоренции? Люди приходят, люди уходят. Вам надо бы встретиться с Лукой. Он вам все расскажет. А Лука это... Но тут ее прервали. В комнату вошла давешняя женщина средних лет. «Живо!» — сказала она. «На улице четверо. Направляются прямо сюда». Антонио побледнел, но, казалось, он знал, что надо делать. Он дал знак Стефана и Максин следовать за ним в заднюю часть дома, а там через переулок на улицу, в нескольких ярдах от стоящих немецких солдат. Максин пошла первой, беззаботной, неторопливой походочкой, Она двинулась по улице в противоположную от солдат сторону. Сначала ей казалось, что она от них отделалась, но потом ее охватило странное беспокойство и нервозность, словно внутренний голос предостерегал ее «Будь осторожна». Она всполошилась, а вдруг не отделалась. Судорожно дыша, девушка быстро свернула направо, чтобы, сделав петлю, запутать след и шагать, как ей казалось, к реке, прочь от преследователей максин хотела выйти к мосту понтывекио и надеялась что там легко вспомнит объяснение софии как найти ее дом но вдруг ее желудок болезненно сжался еще до того как она увидела тех самых четырех солдат самодовольным видом шагающих по улице прямо к ней они просто направились в противоположном направлении и перехитрили ее одного взгляда на этих надменных немецких солдат с винтовками на плечах хватило чтобы понять она вот вот станет их жертвой. Самый высокий уставился на нее немигающим взором холодных и пустых синих глаз. «Документы!» — приказал он, протягивая обтянутую перчаткой руку, в то время как один из остальных прикуривал сигарету. Стиснув зубы, она достала фальшивые документы и протянула ему. «Выдержат ли эти бумаги испытания на этот раз?» Медленно тянулись минуты, во рту у нее пересохло. Чтобы как-то отвлечься от чувства страха, Максин стала считать в уме. Немного помогло. В любой момент этот человек мог заподозрить, что бумаги липовые и в таком случае не терять головы и максимально задействовать сообразительность. Солдат с показным усердием продолжал изучать ее бумаги, что-то сострил на немецком, остальные загоготали, хлопая его по спине. Они искосо разглядывали ее, явно наслаждаясь ее беспокойством, а Высокий вскинул брови и посмотрел на нее в упор. «Что вы делали на пьяццо Дазельо?» — задал он вопрос. «Мы там только что патрулировали». «Спрашивал вы верную дорогу?» Он склонил голову набок «И куда же?» «К дому моей подруги». «А где живет ваша подруга?» «На Лунгарна, недалеко от понте -Векия». Он даже присвистнул. «Ничего себе у вас, подружки!» Еще несколько минут они говорили между собой по-немецки, но из их разговора она почти ничего не поняла. Потом они еще немного помучили ее ожиданием и отдали, наконец, документы. «Если хотите успеть, придется бегом», — сказал Высокий и, посмотрев на часы, постучал по крышке. «Комендантский час. Вряд ли успеет», — сказал другой. Она пропустила его слова мимо ушей, глубоко вздохнула и быстрым шагом пошла дальше, но, казалось, их взгляды продолжают сверлить ей спину. Комендантский час еще не наступил, но на улицах везде уже разгуливали немецкие патрули, а также патрули итальянских фашистов, и она слышала, что эти четверо все еще идут за ней следом. Она нырнула в переулок, надеясь срезать путь, и думала, что идет правильно, но вдруг впереди снова показались эти четверо, и Максин с бьющимся сердцем Резко попятилась. Как им это удалось? Впрочем, здесь так много взаимно пересекающихся улиц и переулков, что могло случиться все, что угодно. «Возьми себя в руки», — приказала она себе. «Возьми себя в руки». Пришлось возвращаться обратно, и теперь все улицы казались ей одинаковыми. Максин растерянно развернулась на сто восемьдесят градусов, пытаясь сообразить, в какую сторону идти, и озадаченно поскребла в затылке посмотрел на часы до комендантского часа оставалось пять минут спина у нее между холодных каменных стен совершенно застыла девушка металась из одного мощенного булыжника переулка в другой заглядывала в окна тускло освещенных полных табачного дыма баров где распевали песни краснолицые немецкие солдаты отбивая ритм ладонями по столам вдруг за спиной раздался собачий лай и она вздрогнула неужели патруль с собакой Где-то закричала женщина, и по мостовой застучали сапоги. «Но где?» Пытаясь хоть куда-нибудь спрятаться, она задела подоконник, и горшок с комнатным цветком со стуком упал на землю, наполнив воздух своим ароматом. Чей-то голос закричал по-немецки «Хальт», а за ним еще один, уже более настойчивый «Хальт». Неужели снова эти четверо? Она выругалась сквозь зубы и на удачу помчалась к реке, чтобы найти любой мост, какой попадется. Если случится худшее, можно будет спрятаться под мостом или даже в какой-нибудь лодке. Максин повезло. Ей сразу попался мост Векио. Но, увы, оказалось, что он строго охраняется. Девушка заметила выступающую в сторону реки галерею Уфици с арками и роскошными колоннами по сторонам. Вместо того, чтобы бежать к реке, ей надо было двигаться за каулками и выйти к задним воротам, но она просто запуталась в этом лабиринте средневековых улочек. Наконец, к огромному облегчению, она нашла узенький переулок, в конце которого виднелись высокие железные ворота. Именно о них ей говорила София. Максин подняла голову. В сгущающейся темноте она пошарила между цветочными горшками, выстроившимися вдоль стены, и нащупала ключ. София, должно быть, смазала замок и петли. Ключ повернулся в скважине легко, и ворота бесшумно открылись. Максим подошла к заднему фасаду огромного дома, постучала и стала ждать. Никто не ответил. В кустах что-то зашуршало, сквозь разрыв в облаках блеснула луна. Она уже хотела бросить в окно камешек, как вдруг над ее головой отворились ставни, и Максин увидела, что в окно выглядывает София. Через несколько секунд София открыла дверь и, схватив Максин за руку, потащила ее в мрачный вестибюль. Максин шумно выдохнула воздух. «Уф, я боялась, что ты так и не выйдешь. Пойдем на кухню». На кухне Максин обратила внимание на скудное освещение и крепко запертые ставни. За столом сидела Анна и смотрела на нее бездонными глазами. но ну, наконец-то!» — сказала она. «Мы тут вас совсем уже заждались». «Я только сегодня приехала, но у меня есть что рассказать». «Могу предложить аперитив», — сказала София, ставя на стол бутылку с напитком и тарелку брускетты с помидорами и чесноком. Максин вспомнила, с каким удовольствием мать рассказывала про обычай угощать аперитивом. Это не просто предобеденная выпивка, как раньше представляла себе Максин. К ней обязательно прилагалась какая-нибудь вкусная закуска. Максин давно уже хотела попробовать эту закуску. Поджаренный хлеб... На которые сверху кладутся кусочки мартаделлы, прошутто или моцареллы а также помидоры с базиликом. Прежде брускету она видела только на столах в излюбленном немцами кафе «Пасковский» или в других ярких и дорогих заведениях. Она выдвинула стул и села напротив Анны. София, чья бледность бросалась в глаза, продолжала стоять, повернувшись спиной к кухонной плите. На кухне было довольно холодно. Максин рассказала, как она познакомилась с Брукнером, сообщила, что он привез ее во Флоренцию, потом рассказала о встрече с Антонио, чиновником Герхарда Вольфа и партизаном по имени Стефано. София кивнула. «Я тоже встречалась с Герхардом Вольфом», — сказала она. «Он мало о чем сумел рассказать. Правда, я чувствовала, что ему хочется рассказать больше, но он не смог». Глава 32. София проснулась с полным ртом слюны и чувством глубокого разочарования. Сливочный пирог со смоквой и рикоттой, которым она только что лакомилась, ей всего лишь приснился. Когда-то они пекли такой пирог вместе с матерью. Сама София обычно молола миндаль и готовила тесто, смешивая миндаль с мукой, а потом уже вместе они готовили начинку из рикотты, яиц, меда, цедры лимона и ванили. Вынув пирог из духовки, принимались украшать его разрезанными на четвертинке плодами смоквы. Очень вкусно. София понимала, что сны, возвращающие ее в прошлое, один из способов забыть настоящее. Она спустила ноги с кровати и, встав, застонала от ледяного холода. Даже не умываясь, оделась и, набравшись храбрости, прошла по пустым, наполненным эхом коридорам и комнатам, где от сильного ветра дорожали ставни. Добравшись до кухни, София увидела, что Анна уже растапливает плиту и бак для горячей воды. Слава богу, у них здесь еще есть запасы топлива, хотя неизвестно, надолго ли его хватит и на какой период его придется растягивать. От мысли о неустроенности и неопределенности своей жизни ей стало не по себе. Но чтобы не расстраивать Анну, София взяла себя в руки и улыбнулась. «Как прошла ночь, Анна? Выспалась?» Анна скроила физиономию, будто она падает с ног от усталости. «Какое там?» «Понятно». Обе замолчали, и Анна стала варить кофе. «Боже мой!» Вдруг вырвалась у Софии. До нее дошел запах настоящего кофе. Довольная собой, Анна указала на кухонный шкаф. «Вот, в этом шкафу нашла. Молотый и твердый, как камень. Чтобы довести до ума, пришлось потрудиться». Она разлила напиток по чашкам. Да, конечно, от времени кофе утратил некоторые свойства, но все равно на глаза Софии навернулись слезы. О чем этот напиток напоминает? Как всегда, о лучших временах. «Мне опять снилась еда», — сказала она. Она поджала губы, уголки опустились вниз. «Это потому, что мы вечно ходим голодные, а вот мне, слава богу, вообще ничего не снится». Всем что-нибудь снится. Сны помогают нам понять суть вещей. А ты своих снов просто не помнишь». Анна наклонила голову набок подумала. «Бывало, мне снился муж иногда. Правда, что-то давно уже не снится». София посмотрел на нее с состраданием. «Знаю, тебе было очень нелегко». «Не только мне, многим», — прибавила Анна. Некоторое время обе снова молчали, погруженные в свои мысли. «Максин еще не встала?» — спросила, наконец, София. Она покачала головой. Но уже через несколько минут за спиной Софии послышались шаги, и она обернулась. В дверях стояла Максин. Укутанная в одеяло, спутанные каштановые локоны свисают почти до плеч, она все равно оставалась красавицей. «Черт бы побрал этот промерзший склеп!» — сказала она, входя. Затем села за стол и протянула руку, чтобы налить себе кофе. «Ничего себе! Неужели настоящий? А поесть что-нибудь найдется?» она принялась нарезать последнюю из двух буханок, которые они привезли с собой. Хлеб уже успел зачерстветь, и она, предварительно посолив и полив оливковым маслом, обжарила его на противне. «Чего бы я только не отдала сейчас за рогалик с сыром», — промычала Максин. Поежилась и, видимо, представив перед собой этот рогалик, сунула в рот хлеб. «А мне тоже всю ночь снилась еда», — засмеялась София. «Небось, шоколадные пирожные с орешками?» «А вот и нет. Пирог с рикоттой и с моквами». «О, Господи, моя мать, когда ты его пекла!» «Расскажи, что ты знаешь о родной деревне матери». Глаза Максин подернулись мечтательной дымкой «Как ты уже знаешь, она называется Поджо Санта-Чичилия и расположена на вершине высокого холма». От сияны совсем близко, если на машине. А за стенами деревни гнездами ютятся фермерские домики. У моих родителей тоже была ферма с голубятней на крыше. Мать ферму просто обожала. Там были оливковые рощи, виноградники, сельскохозяйственные угодья, леса тоже, а еще два озера в поместье. Она рассказывала, что часто в этих озерах купалась. Не знаю, разрешено ли это было, но все равно она ходила туда купаться. «Красивое место», — вставила Анна. «Я там однажды была». Глаза Максин стали еще более мечтательными. Мама говорит, что это самое тихое место в мире. Наверное, ей очень не хотелось уезжать. «Да, очень». Лицо Максина изменилось, и София поняла. Девушка тоскует почему-то такому, чего у нее никогда не было. А еще мама говорила, что там много садов, сливы, яблоки а деревню окружает стена старинного замка, совсем старая, уже осыпается. «Я сидела на этой стене», — сказала София. «Еще я знаю, что большая часть строений там восходит к XV веку. В этих домах живут люди, которые работают в усадьбе, а в большом доме — семейство аристократов, которым все там принадлежит». На последних словах Максин фыркнула и скривила губы, но потом посмотрела на Софию и покраснела. «Прости меня, я не хотела», — пробормотала она. «Ничего страшного», — сказала София. «Ведь я по рождению тоже из обычных людей». Она напомнила Максин, что та хотела наведаться в ту деревню. «Да, и до сих пор хочу, но все время что-то мешает. И как подумаю, что там немцы, сердце переворачивается. Если бы мать узнала, померла бы, наверное. Как все-таки жаль, что родителям пришлось уехать из Тосканы». «Перед войной я не раз ездила в Санта-Чичилию», — сказала София. «Там устраивались приемы, концерты, чтение стихов и все такое. В главной вилле красивые филенчатые потолки, а стены расписаны фресками. Там есть огромные камины. На второй этаж ведет широкая каменная лестница. Из комнаты для приемов можно попасть в солярий со стеклянными стенами, выходящими на террасные сады. По сравнению с этим, наш дом в Костелло кажется крохотным». Но и в санта- чичилии сейчас все не так, как прежде. Семья, которая владеет поместьем, там уже не живет, куда-то уехала. Осталась одна только бабушка. Милая такая старушка, но я слышала, что она теперь живет не в усадьбе, а где-то в деревне. Усадьбу реквизировали немцы. Вот наглецы, правда. Нет, если я туда и поеду, то, скорее всего, когда все это кончится. м м А хочешь, поедем со мной? Добавила Максин, подумав. «Если у тебя в деревне остались знакомые, у нас будет предлог. Приехали повидаться. Можно съездить на моем мотоцикле». София рассмеялась, но от нее не укрылась мелькнувшая в глазах Максин чувство незащищенности. Максин — девушка сдержанная, скрытная, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Это было заметно и по ее глазам, каким она смотрела на Марка. Да и ее желание посетить деревню, где жили ее родители, говорило о многом. «Трястись на заднем сидении мотоцикла — это для меня что-то новенькое», — сказала София. «Лоренцо у меня на мотоцикле ездит, но сама я ни разу на нем не сидела. Не удивлюсь, если в конце концов окажусь в канаве». «Тебе очень понравится», — отозвалась Максин с теплой улыбкой. София понимала, что они болтают просто для того, чтобы поднять настроение. Иногда это просто необходимо.